Глава двенадцатая. Он разминает свои аристократические красивые пальцы и становится немного страшно. Тем не менее, мой взгляд то и дело против Олиса соскальзывает с руки на плечи профессора. Словно из камня вырезанное. Оп, и на грудь. Оп, и на пресс. Меня ругали за плохую память. Но что-то мне подсказывает, что моя глупая голова сейчас задействовала все свои резервы, чтобы фотографически запечатлеть На века профессорское тело. Да что я делаю? С усилием воли поднимаю взгляд и тут же пересекаюсь взглядом этого садиста. Ой, блин, он видел, как я его рассматриваю? Цветкова. Произносит он, а я тут же выпрямляюсь. Да. Вопрос. Что вопрос? Он прикрывает глаза, словно я его задолбала до самых глубин его души. Я тебе вопрос задал. Блин, точно. А что он вообще меня спросил? И я не помню. И Я начинаю закипать. Господи, мне бы выспаться. Я уже настроилась поспать свои законные пару часов, чтобы моя голова прекратила хотя бы трещать. Вместо того, чтобы просто попросить сделать звук потише и решить проблему за пару секунд, эта душнила докопалась до меня в очередной раз. Ему вообще как? Нормально с такой позиции общаться? Даже руку не предложил подняться. Я тут у него в ногах сижу, но такое чувство, что он считает, будто бы это самая лучшая поза для разговора с кем-то. Я не помню. А у вас деньги с карточки снимают, когда вы что-то повторяете, да? Вы просто можете задать вопрос еще раз. И, честное слово, я тут же... Мою речь прерывает подушка. Улетевшая с легкой подачи руки этого садиста мне в лицо. Да вы! Оп! И за ней следует одеяло. я возмущенно срываю его с себя. Слушайте, спина полу, Цветкова!» Сказав это, и его величество император, то есть профессор, молча ложится обратно на кровать с таким лицом, словно я ему не спать помешала, а родину предала. Ну офигеть теперь! «Да я? Сейчас?» «Нет, лучше не рисковать. Честно говоря, этот человек настолько неадекватен, что любой диалог с ним можно сравнить с прогулкой по минному полю. Поэтому лучше лишний раз не спорить и не открывать рот». «Ну и ладно», – произношу я. Швыряю подушку рядом, ложусь и накрываюсь головой одеялом. Сделав звук на минимум на телефоне, я вбиваю в Ютубе. «Как общаться с психопатами?» и, оставив какого-то именитого психиатра рассуждать, кладу телефон рядышком и закрываю глаза. Боже, вот бы он уволился. Прямо с понедельника. Хотя ладно, я просто хочу для начала пережить эту ночь. Клянусь, я больше никогда не буду пить со своими друзьями и участвовать в их дурацких играх. Мои мысли внезапно уносятся куда-то, и я, наконец, с удовольствием вырубаюсь. Теперь нам нужно отбить молоточком мясо как можно тоньше. Я медленно открываю глаза. Где-то под моим ухом какая-то девушка рассказывает рецепт приготовления котлеток по-киевски. Я не знаю, как с психиатрических видео мой телефон дошел до готовки, но стоит со стоном перевернуться и взять его, чтобы посмотреть время. И он издал вибрацию. Отключается. Ух, ух. Моя голова. Такое чувство, что молоточком отбили не мясо в рецепте, а меня. Мне кажется, что от боли у меня сейчас выпадет глаз. И схватившись за него, я сбрасываю себе одеяло, чтобы хоть немного глотнуть свежего воздуха. Боже, сейчас помру. Утро выдалось солнечным, и первые лучи, льющиеся в окошко, я поприветствовала прямо своим лицом. Пошатнувшись, я встаю, опираясь на кровать рядом. И только после замечаю, что профессора на ней нет. Я поднимаю медленно голову. О нет, я так надеялась, что он просто ушел. Но профессор стоит возле мини-бара с бутылкой минералки в руках и пьет, глядя на меня, как на таракана. Ни доброго утра, никаких либо приветствий. И вообще, это законно выглядеть с утра так хорошо и свежо. Я чувствую, как в носу почему-то становится мокро и вытираю его это единственное мое действие на которое хоть как-то реагирует эта ледяная статуя он дергает бровью ну доброе утро произношу я за него спасибо за то что приютили ночью можно мне тоже воды он бросает взгляд на табличку возле мини-бара 60 рублей что вода не бесплатная цветкова И я моргаю он что серьезно? Боже, он хоть понимает, что предложение распополамить плату за воду с девушкой – это сразу проклятие на минус точку очков привлекательности. Вам тридцать семь, а я студентка. И вы предлагаете мне пополам оплатить? Вам должно быть стыдно, как мужчине. Правда, Цветкова? Совершенно ничего не чувствую. Ты ошиблась. Хорошо. Попью из-под крана. Бормочу я шокированно и, развернувшись, ухожу в ванную. Ничего вроде «ладно, держи воду, я пошутил», не летит мне в спину. Профессор провожает меня просто нордическим спокойствием и равнодушием. Думаю, этому человеку не нужен холодильник летом. Он способен заморозить все одним своим дыханием. Боже. Вырываются у меня, стоит только подойти к зеркалу. Что это? Моя нижняя часть лица в размазанной крови. «У меня что, кровь из носа пошла от взгляда на профессора?» «Серьезно? И он даже ничего не сказал?» «Я быстро умываюсь холодной водой, смыв все следы. На самом деле лучше не становится. Почему-то с утра на 37 выгляжу я, не профессор. Нет, на 87. Почему, сколько бы я ни мазалась кремом и не ела полезную еду? Моя кожа выглядит серой, как дохлая неделя медуза» а в мешках под глазами можно картошку хранить. Волосы. Что с ними? Почему они так блестят у профессора? Почему у меня вместо них сухая солома? Я плюю на свой внешний вид и выключаю воду. Если бы я провела эту ночь с обычным парнем, то можно было бы переживать за свой внешний вид. Но для профессора я в любом случае буду не более, чем мусором под ногами. Даже если проснусь за шесть часов до его пробуждения. Наведу марафет и успею слетать туда-обратно до курорта, получив порцию витамина D, чтобы сиять. Сняв с себя водолазку, я выхожу обратно в номер. Ваша одежда. Спасибо за то, что одолжили. Я протягиваю ему водолазку, которую даже аккуратно постаралась сложить. Но он берет ее, словно ком тряпки, а затем подносит к лицу. Понюхав? Мои брови взлетают вверх. От меня пахнет духами, можете... «Не делать такое лицо», – заканчиваю я в голове, когда профессор слегка морщится. «Нет! Вы посмотрите на него!» «От меня нормально пахнет!» Еще раз нажимом произношу я, пока самооценка со свистом летит в ад!» «Я же не воняю!» «Нет же!» «Я спала под одеялом, но тут достаточно прохладно!» «Освободи номер Цветкова!» – отвечает мне профессор. Кинув водолазку на стол, он ее даже не надевает. Ключ-карта на столе. А теперь к утренним новостям. Сегодня наши ученые обнаружили самое глубокое место в мире. Находку назвали в честь студентки цветковой Екатерины, чью самооценку нашли на самом дне. Я разворачиваюсь и молча ухожу в коридор, там, надевая на ноги еще влажные туфли и, открыв дверь номера, кидая ключ-карту на полочку возле входа. «Психопат». Бормочу я, спускаясь вниз по лестнице. Затем нюхаю подмышки и, не учуяв ничего плохого, только легкий запах дезодоранта, злюсь окончательно. «Нарцисс, чертов! Не удивлюсь, если он с утра девушек отправляет домой пешком, выставив счет за чай и презервативы. Вот почему он не женат Ой!» Я осекаюсь, поймав настороженный взгляд девушки на ресепшене и совсем забыв, что рассуждаю и ржу вслух. Простите. Шепчу я и вылетаю из этого чертового отеля на асфальтированную площадку через трещины, в которой радостно пробивается зеленая травка. Ох, прохладно. Мой телефон сел, а я так и не посмотрела время. Но, судя по солнцу, которое болтается где-то за деревьями, еще очень раннее утро. Пахнет свежо. Почти по-летнему. Я закрываю глаза и подставляю лицо легкому ветерку, чувствуя, как немного отступает головная боль и уходят отеки. Это немного приводит меня в чувство. До тех пор, пока тяжелая рука не опускается со всей силы на плечо. «Боже!» – вижу я, подпрыгнув. Повернувшись, я вижу рядом с собой дылду, на чьих мышцах можно устраивать американские горки. На руке татуировки. Светлые волосы блестят в лучах солнца, а улыбка радостно сообщает мне «Тебе конец». И у меня вырывается. «Да что ты тут делаешь? Я же сказала тебе домой ехать». «Мой братик, что он тут делает?» «Придурочная», – произносит он. «Какого хера ты мои вызовы сбрасываешь?» «Чтобы мозги не имел!» «Я сбрасываю с плеча его руку, которая весит, наверное, как вся я». «Так какого фига ты тут?»